Глава 14. Дональд отвел на эксперименты неделю. По четыре опыта в день. Больше не позволяла наспех собранная аппаратура. После каждого опыта она выходила из строя, и приходилось ее восстанавливать. Дело двигалось медленно, ведь работали мы в защитных комбинезонах. Из-за радиоактивного заражения материала. Начали мы сразу после проводов покойника. Вернее, начал Дональд, а я при этом только присутствовал. Мы уже знали, что сотрудники контрпроекта, он же проект-невидимка, прибудут через 8 дней. Дональд собрался начать с утра, чтобы его сотрудники, отвлекающие канонады, заглушили грохот наших собственных взрывов. Но все оказалось готово еще вечером, когда я в вычислительном центре перебирал бесчисленные варианты глобальной катастрофы. И Дональд не дотерпел до утра. Да и было уже все равно, когда именно Ини, а за ним и наши высокопоставленные опекуны, обо всем узнают. Забывшись после ухода Рапопорта в тяжелом сне, я несколько раз просыпался и вскакивал от громыхания взрывов, но оно мне только чудилось, бетонные стены были рассчитаны и не на такие удары. В 4 утра, чувствуя себя как евангельский лазарь, я выволок свои ноющие кости из постели. В комнате я уже оставаться не мог, махнул рукой на конспирацию и решил идти в лабораторию. Уговора у нас никакого не было, но просто не верилось, что Протера, имея все наготове, спокойно отправится спать. Я не ошибся, его выдержка тоже имела границы. Я сполоснул лицо холодной водой и вышел. Проходя в конце коридора мимо дверей Ини, заметил свет и невольно замедлил шаг. Потом, поняв, насколько это бессмысленно, с кривой усмешкой, которая растянула мое словно бы жестко выдубленное, совершенно чужое лицо, сбежал вниз по лестнице, не вызывая лифт. Ни разу я еще не выходил из гостиницы так рано. Свет в нижнем холле не горел. Я натыкался на расставленные повсюду кресла. Было полнолуние но бетонная колода перед входом заслоняла свет. Улица выглядела жутковато, а может, это мне только казалось. На здании администрации пылали рубиновые предупреждающие огни для самолетов, да кое-где на перекрестках светились фонари. Здание физического отдела казалось вымершим. Я пробежал по темным, хорошо знакомым мне коридорам, через приоткрытую дверь проник в главный зал и понял, что все уже кончилось. Багровые предостерегающие надписи не светились. Кругом царил полумрак, зал с огромным кольцом инвертора походил на машинное отделение завода или судна. На пультах еще перемигивались огоньки индикаторов, но у камеры никого не было. Я знал, где искать Дональда, и по узкому проходу между обмотками многотонных электромагнитов пробрался в маленькое внутреннее помещение, комнатушку, в которой Протера хранил все протоколы, пленки, записи. Тут действительно горел свет. Протера вскочил, увидев меня. С ним был МакХилл. Без всяких вступлений Дональд протянул мне исчерканные листки. Я не сумел разобрать отлично известные мне символы и тут только понял, в каком состоянии нахожусь. Тупо таращился на столбце цифр, пытаясь сосредоточиться. Наконец, результаты всех четырех опытов дошли до меня и ноги подо мной подогнулись. У стены стоял табурет, я присел на него и еще раз медленнее и внимательнее просмотрел результаты. Вдруг бумага стала темнеть, что-то заслало глаза. Приступ слабости длился секунды. Я справился с ним и теперь был в холодном липком поту. Дональд наконец заметил, что со мной творится что-то неладное, но я поспешил его успокоить. Он хотел забрать записи, но я не отдал. Они еще были нужны мне. Чем больше энергия, тем меньше точность локализации взрыва. Четырех опытов, конечно, маловато для статистической обработки, но эта зависимость бросалась в глаза. По-видимому, при зарядах больше микротонны, Мы уже запросто оперировали единицами ядерной баллистики. Разброс достигал половины расстояния между точкой детонации и намеченной целью. Хватило бы трех-четырех опытов, чтобы уточнить результат, доказать военную непригодность экстрана. Но я уже в этом не сомневался. Я до мелочей припомнил все предыдущие результаты. Свою отчаянную борьбу с формулами исходной теории. И передо мной замаячило невероятно простое соотношение, дающее решение проблемы в целом. Это был принцип неопределенности, применимый к эффекту экстрана. Чем больше энергия, тем меньше точность фокусировки. Чем меньше энергия, тем точнее фокусировался эффект. При расстояниях порядка километра точность фокусировки достигала квадратного метра. Но только если взорвать лишь несколько атомов. Итак, никакой разрушительной силы, никакой мощности поражения. Ничего. Подняв глаза, я понял, что Дональд все уже знает. Нам хватило нескольких слов. Оставалось еще одно затруднение. Опыты с увеличенной на порядок энергии, чтобы окончательно поставить крест на экстране, были опасны из-за неопределенности места в освобождении энергии. Нужен был полигон, скажем, в пустыне, и дистанционная аппаратура. Дональд и об этом уже подумал. Мы говорили, сидя под голой запыленной лампочкой. Макхилл так и не проронил ни слова. Мне показалось, что он больше разочарован, чем потрясён. Но, возможно, я обижаю его таким суждением. Мы еще раз очень тщательно все обсудили. Думалось мне удивительно хорошо, я сходу набросал примерный вид зависимости. Экстраполировал ее на более мощные заряды, порядка килотонны, а потом обратным манером на наши предыдущие результаты. Цифры совпали до третьего знака. Наконец, Дональд взглянул на часы. Было почти пять. Он разомкнул главный рубильник, отключил все агрегаты, и мы вместе вышли на улицу. Уже расцвело. Воздух был холоден, как хрусталь. Макхилл ушел. Мы еще постояли перед входом в гостиницу. В нереальной тишине и такой мертвенной пустоте, словно никого, кроме нас, не осталось на свете. Подумав об этом, я вздрогнул, но лишь мысленно, повинуясь непроизвольному движению памяти. Мне хотелось сказать Дональду что-то, что подвело бы окончательную черту, выразило бы мое облегчение, радость. Но тут я заметил, что ни облегчения, ни радости не испытываю. Я был опустошен, ужасающе обессилен и так равнодушен, словно ничего уже не должно было, не могло произойти. Не знаю, чувствовал ли он то же самое. Мы пожали друг другу руки, хотя обычно не делали этого и разошлись. Если клинок соскальзывает по скрытой от глаза кольчуге, здесь нет заслуги того, кто нанес безуспешный удар.